11. Рушащиеся стены. Крики, похожие на завывание стаи безумевших диких котов, раздались, как показалось в первый момент Кийску, одновременно со всех сторон. Белолобы метнул лобы бумеранга за мгновение до того, как кто-либо из людей успел заметить врагов. Один бумеранг впился в висок выбежавшему на площадь безухому, второй полоснул другого врага по горлу, описав широкую параболу и упал к ногам хозяина. Десятка два вопящих безухих устремились на площадь по двум противоположным улицам. В руках у каждого из них было длинное, почти в человеческий рост ружьё с широким деревянным прикладом. Безухи бежали, высоко вскидывая колени, держа ружьё плотно прижатыми к плечу с поднятыми вверх стволами и почему-то не спешили пускать их в дело. Берка, опустившись на колено, сделал несколько выстрелов, внеся сумятицу и неразбериху в первые ряды быстро приближающейся строя. Безухи, явно не ожидавшие встретить мощный огневой отпор, отшатнулись назад, оставив на площади четверых убитых. Но отступив, они не обратились в бегство, а выровняв ряды, выставили вперёд стволы своих ружей. "В укрытие!" крикнул Белолобый. Люди и летуны залегли за груды камней у основания башни, возносившей свою обрубленную вершину на пятиметровую высоту. Там наверху, зазубренной обломки щерились подобно разверстой пасти с гнилыми зубами, обращённой к небу. Одновременный залп из двух десятков стволов ураганом пронёсся над площадью. Тяжёлые свинцовые пули плющились о кирпич и камень, выбивая фонтанчики пыли и острых жалящих, как слепник, крошек. Выглянув из-за завала, Киванов увидел, что сделавшие залп безухие быстро покидают площадь, уступая место новым выбегающим с улиц стрелкам. «У них же ружья однозарядные!» – удивлённо воскликнул он. Не давая безухим возможности перестроиться и произвести ответный залп, люди открыли огонь из гравимётов, сметая противников с площади. Несколько торопливых ответных выстрелов прошли далеко от цели. То ли точность стрельбы ружей безухих была низкой, то ли сами они были неважными стрелками, но полагались они главным образом на залповый огонь, который, если не поражал врагов, то грохотом зарядов и визгом вонзающихся неподалёку пуль должен был сеять страх и панику в рядах противника. Сзади «Сзади безухие!» — раздался предупреждающий крик упавшего с неба летуна. В стремительном полете он пронесся над головами обороняющихся и нырнув под арку, снова взлетел над крышами. «Вейзель за мной!» — крикнул киск. «Держите площадь!» — приказал он остальным. Пригибаясь, чтобы не угодить под шальную пулю, киск бегом обогнул башню. Вейзеля, кинувшуюся следом за ним и едва не выскочивши на открытый, простреливаемый со всех сторон пространство, киск поймал за руку и толкнул к стене. Прижавшись спиной к плавно изгибающейся стене, Кийск сделал шаг и осторожно вытянул шею, чтобы увидеть и оценить занятую противником позицию. Прежде чем пуля, впившаяся в стену, заставил её шатнуться и назад, Кийск успел заметить группу безухих, построившихся и готовых выйти на площадь, чтобы произвести залп. Проход между домами, откуда они выходили, был довольно узким, и имея удобную позицию для стрельбы, легко можно было блокировать продвижение противника по этому направлению. Киск толкнул Везель вперед себя и заставил лечь на землю. «Сам не высовывайся, но стреляй без перерыва», — сказал он. «Давай». Как только Везель нажал на курок, Киск побежал вперед. Стреляя на бегун, пересек открытое пространство и забежал в открытый дверной проем здания напротив. Отсюда позиция противника была видна как на ладони. Несколькими прицельными выстрелами он заставил безухих рассыпать струй и залечь за кучей битого кирпича. Рядом с укрытием безухих стояла каким-то чудом уцелевшая фасадная стена рухнувшего здания высотой в три этажа, вся изрезанная широкими трещинами, тянувшимися от окна к окну. Усмехнувшись, Кийск перевел регулятор мощности гравимета в максимальное положение и выстрелил в стену. Стена содрогнулась. Вниз посыпались кирпичи и фрагменты лепного декора. Безухи долго не решались покинуть свое укрытие. Когда же, поднявшись в полный рост, они бросились в рассыпную, было уже слишком поздно. Рухнувшие вниз два верхних этажа погребли под обломками всех до одного. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что опасности нет, Киск махнул рукой Везелю, подзывая его к себе. Неловко пригибаясь, Везель пробежал большую половину пространства, разделявшую два дома, когда из-за угла здания, к которому он направлялся, выдвинулся направленный на него ствол ружья. Вместо того, чтобы броситься бежать еще быстрее, Везель оторопела, как кролик перед удавом замер на месте». Кийск понял, что происходит, только когда грянул выстрел. Выбежав на улицу с гравиемётом на перевес, он развернулся в сторону, откуда прозвучал выстрел. Безухи, вернив ружьё и вцепившись обеими руками в цепь, отчаянно сражался с поймавшим её на крючок ворчуном. Несчастный даже не мог кричать, потому что крюк, зацепивший его за подбородок, тянул вверх, не позволяя разжать челюсти. В то время, пока люди, сдерживая натиск безухих, не давали их основным силам прорваться на площадь, Летоны ведя наблюдение с воздуха уничтожали врагов, пытающихся поодиночке пробраться на контролируемую осаждёнными территорию. Киск с благодарностью махнул летону рукой. Тот ответил тем же жестом, после чего, ухватившийся за цепи обеими руками, рванул её в сторону. Тело Безухова, дёрнувшись словно рыба на крючке, ударилось о стену. Везель наконец добежал до двери и, без сил, привалился спиной к стене. "Я уж думал, мне конец", сказал он, облизнув языком сухие губы. В таких случаях нужно не думать, а полагаться на инстинкты. Назидательно заметил Кийск. Рядом с ними на землю опустился летун с матовоющей цепью. С безухим, судя по всему, было уже покончено. Оставайся здесь сворчаном, сказал, обращаясь к везелю Кийск. Позиция удобная, с одним гравиётом можно удержать целую армию безухих, а летун и об опасности тебя заранее предупредит и случай, что в беде не бросит. Но это и ты уж постарайся не подкачать. Не понимая ни слова из того, что говорит Киск, Летун по его жестам догадался, что нужно делать. Кивнув, он снова взлетел на крышу. Оставив Везе с Летуном прикрывать отряд с тыла, Киск побежал к стальным. Положение сожжённых на площади оставалось неизменным. Много голов, подмигнул Киску белолобый, указывая на площадь, усеянную мёртвыми телами. Киск молчки внул в ответ. Он сейчас думал не об урожае голов, а о том, как долго они ещё смогут продержаться. Энергоблоки к гравимётам были ёмкие, зарядов их хватало надолго, но и у них имелся предел. Что делать потом, когда отстреливаться станет нечем? Пока, судя по всему, отступать безухие не собирались. Несмотря на непрекращающиеся попытки прорваться на площадь, безухие пребывали в растерянности. Используемая ими тактика боя была разработана и применялась только в войнах с крылатыми людьми. Летуны сражались, используя свою манёвренность и способность передвигаться по воздуху. Обычно после первого оружейного залпа безухих они разлетались в стороны, пытаясь выбрать более безопасную и удобную для контратаки позицию. Безухи же продвигались на освобождённое пространство и, отбиваясь от нападающих с воздуха литунов, готовились к новому залпу. Так метр за метром двигались они вперёд от боевой территории. В ситуации, сложившейся на площади, тактика безухих дала сбой. Засевший в укрытии противник не только не желал отступать, но ещё и успешно оборонялся. В конце концов безухи прекратили безнадёжный и влекущий за собой лишь многочисленные жертвы попытки выстроить своё войско для залпа. Они залегли в укрытии и вели беспорядочный, но ни на минуту не прекращающийся обстрел позиции, занятой людьми. Стрельба безухих носил чисто демонстрационный характер, и реальную угрозу мог представлять только шальный выстрел, случайно угодивший в цель, либо рикошет. Киск начальника, как не мог понять, Почему безухи не попытаются забраться на крыши соседних домов, чтобы оттуда обстрелять осаждённых. Но потом он догадался, что привыкшие воевать с летунами безухи заранее отдавали противнику преимущество на верхних этажах, сосредотачивая все усилия на том, чтобы нанести решающий удар снизу. Посланный белолобым разведчик сообщил, что на позиции везели безухи тоже ведут беспорядочный обстрел обороняемого здания, не предпринимая попыток перейти в решительное наступление. Поколебавшись, Киск решил все-таки послать в помощь Везелю Киванова. Неопределенное положение, не сулящее в ближайшее время решительного перелома в пользу любой из сторон, Белолобому не нравилось. «Эта стрельба может продолжаться без конца», — раздраженно сказал он, обращаясь главным образом к Киску. «Что ты предлагаешь?» — спросил Киск. «Попробуем потормошить пизухих, дадим им знать, что пора убираться». «Давайте, действуйте», – пожал плечами киск, которому такая идея вовсе не казалась замечательной. «Только не очень усердствуйте, чтобы не нарваться на лишние неприятности». Литоны зашли в башню, поднялись на самый верх и оттуда взлетели в небо. Безухие выстрелили по ним несколько раз, но вскоре оставили безнадежные попытки попасть в стремительно проносящиеся над ними тени. Облетев позиции безухих, литоны разделились на пары и принялись методично наносить удары по скоплениям противника – Обе пары летунов почти одновременно атаковали отряды безухих, засевших на выходящих к площади улицах. Белолобый, подобно страшному демону Мщения, стремительно в полной тишине упал с неба за спинами вооруженных ружьями врагов. В руке у него была плотная стопка стальных пластинок в форме восьмиугольных звездочек, каждая не толще волоса, но с чрезвычайно прочной, с краями, покрытыми тысячами мельчайших, остро отточенных зазубрин. Издав пронзительный вопль, Белолобый заставил безухих обернуться». К ту же секунду он выбросил руку с зажатым в ней пластинками вперед, и с невероятной быстротой, работая только кистью и большим пальцем, принялся метать их в противников. В полете звездочки издавали зловещий вой. Острота и скорость полета их была настолько высоким, что звездочки, летящие вертикально, насквозь пробивали выставленные навстречу им ладони, которыми безухие тщетно пытались закрыть лица. Ни одна из них не пролетела мимо цели. Пластинки ванзаясь в лицевые кости, сжимались подобно пружине, а затем резко распрямляясь, как лезвием срезали с лица широкие пласты кожи и мышц. Раны, нанесённые ими, были не смертельны, но причиняли мучительную боль. Обезумевшие от боли безухи ещё сильнее раздирали раны на лице ногтями, пытаясь извлечь из тела боевые пластины летунов. В кровь рани при этом пальцы об их острый края. Белолобый выдернул из-за пояса цепь с железным шаром на конце, усеянным короткими острыми шипами, и, раскрутив его над головой, кинулся на врагов. К нему присоединился второй летун, размахивающий таким же оружием. Вдвоем они трижды пролетели сквозь плотную толпу безухих, сея вокруг себя ужас, панику и смерть. Под ударами шипастых шаров, кажущихся на первый взгляд детскими игрушками, безухие замерто падали на землю с раскроенными черепами. Обратиться летунов в бегство заставили только выстрелы нового отряда безухих, подоспевших на помощь своим собратьям. В то же самое время на другом конце площади нанесли удар по безухим и кар со своим напарником. Вооружившись раскладными железными копьями, на обеих концах которых сверкали остро заточенные лезвия, они, не обращая внимания на свистящие рядом пули, спикировали в самую гущу безухих. Вращаясь там, как два живых волчка, они наносили удары, казалось, во все стороны одновременно, не давая безухим ни малейшей возможности воспользоваться своими длинными неуклюжими ружьями. Только когда они остались вдвоем на открытом пространстве, усеянном трупами, опомнившиеся безухие стали стрелять в них с дальнего расстояния, и одна из пуль пробила летательную перепонку у напарника Икара. Забрызганные кровью врагов, осторожно завывая, поднялись в небо летуны. Не имея возможности увидеть эти два побоища, люди могли судить о том, насколько эффективной оказалась атака летунов, потому что стрельба на площади почти прекратилась. Вскоре вернулись и сами летуны, разгоряченные боем, с сияющими радостью победы глазами. Теперь, чтобы снова пойти в атаку, безухим придется собрать силы и мужество. сказал летун с простреленным крылом, отверстие в котором он уже успел заклеить кусочком липкой смолы из запаска, который мелся у каждого летуна и хранился в небольшом кожаном мешочке, спрятанном за поясом. Белолобы посмотрел на светило, чтобы определить время. До подхода подкреплений нам осталось продержаться час от силы 2, сказал он. "Но ведь помощь может и не прийти", напомнил Киск. "Будем надеяться на лучшее", оскалился в улыбке Белолобы. "Через 2 часа, если наши родичи не появятся, пойдём на прорыв сами". Нам нужно будет оторваться от безухих до наступления сумерек. Ночью они видят так же хорошо, как и днем, поэтому и преимущество будет на их стороне». Икарда остал мешок с провизией. Прежде чем приступить к еде, Белолобый отправил посыльного отнести пищу Везелю к Иванову и ворчуну. «Господин Кийск негромко обратился к жующему кусок мяса Кийску Джои. А ведь заманив безухих в город, крылатые люди легко могли ускользнуть от них, если бы нас с ними не было. Они остались здесь ради нас». Я тоже об этом подумал, ответил Киск. Честно говоря, я не рассчитывал на подобную преданность, особенно после того, как мы отказались резать головы безухим. Кто мы такие для них? Чужаки, которые как пришли, так и уйдут? Теперь я знаю, что мы должны уничтожить империю Дравартаков не только ради собственного будущего, но и для того, чтобы остался существовать мир крылатых людей, сказал Джой. На этот мир такие же права и у безухих. Безухи стали нашими врагами только потому, что за ними стоят механики. Помимо своего желания и воли мы оказались втянутыми в войну на стороне летунов. Неизвестно, что бы произошло, явись мы сюда в иное время. Киск хлопнул Джои по колену. Лучше не забивай себе голову высокими идеями. И не забывай, что над всем в этом мире стоит лабиринт.